«Веснянка, а я вправду встретил русалку!» О связи русалок с ростом и буйным цветением растительности смотрите, например. Ночью при луне, которая для них ярче обычного светит, они качаются на ветвях, аукаются между собой и водят веселые хороводы с песнями, играми и плясками. Где они бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится, обильнее. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. Санкт-Петербург, 1903 год. «А не приснилась тебе, Ярилка? Ты же сам говорил, что уснул. Может, и на место забрёл колдовское?» Она выжила воду из волос и разбросала их по плечам. «Я и сам так думал, может, и привиделась, больно уж на лунный свет похоже. Только знаешь, что, Веснянка?» «Это был лучший сон в моей жизни!» Веснянка весело спросила. «Хороша она? Красивее меня?» И ерилка заметил что-то новое в глазах Веснянки. «А вот мне сегодня в лесу показалось, что меня полюбил Бог!» «А почему бы и нет? Слушай, я буду искать ее!» «Не боишься? Вдруг защекочет?» «Не смейся! Я так хочу ее еще увидеть!» «Может быть, и встретишь!» «Завтра девицы понесут русалкам сорочки, я тоже поутру пойду в рощу, а потом скоро будем ставить требу, роднику и берегиням. Говорят, тогда русалок легко увидеть. Они близко к людям подходят. Смотри! Вот эта радуга! Откуда она? Из родника?» Веснянка схватила за руки Светика и ерилку и побежала к горке». «Ой ты, радуга-дуга, отнеси меня в луга не тем концом, золотым кольцом!» Но ерилка вдруг остановился. «Что с тобой? Пошли с нами!» «Да нет, Бортник просил помочь, слазить дупло проверить, много ли там мёда, да и руды надо бы ещё принести. Ты бы лучше правду сказал, встретить её надеешься». «Может и так». «Да я никому не скажу, кто ж тебя держит. Только вот девица из-за болота о тебе спрашивали. А догадаются, что ты из-за русалки ночи не спишь, и и обидно станет». «Скажи, Весняночка, ты не веришь, что то была она? Кто же ведает, ерилка На земле столько тайны чудес!» «Смешливая ты стала. А ведь и сама-то ты кто? Про свою мать что знаешь?» Она серьезно посмотрела на ерилку разное говорят». А может быть, и обычная была женщина. Я только от бабушки слышала. Сын старухи либо сам не ведал о том, либо не говорил. Лет семнадцать назад стал он часто пропадать, будто на охоте. Но хоть всегда был удачлив, тут всё время возвращался ни с чем. А потом как-то раз пришёл и принёс крошечную девочку. На все вопросы отнекивался, а уж как хотелось старухе в дом невестку. Девочку выкормили коровьим молоком. Веснянке же сказал отец о том лишь однажды. Он сам не знал, кого он так любил всю жизнь, только помнил прикосновение тех рук. Не знаю я, ерилка кто моя мать. Может быть, люди выдумывают не весна и не русалка, а простая земная. Только встретил он ее нечаянно и неожиданно в лесах.